Глава двадцать вторая. Повелители иллюзий. Апалин знал, что этого разговора не избежать, и все же чувствовал себя не в своей тарелке. Что-то в берзе не настораживало его, что-то, что не было связано ни со званием Каспара, ни даже с его родством с жертвой. Кроме того, хотя Иван отдал должное поросенку за ужином, он не забыл, что человек из ГПУ отобрал у него улику. Почему-то Апалину было неприятно, что он так по-дурацки лишился красивой старинной вещи, которая сама приплыла ему в руки. Он и в мыслях не имел присвоить рапиру или каким-то образом утаить. Ему просто нравилось, что она какое-то время будет у него находиться и что он сможет невозбранно на нее любоваться. И вот, пожалуйста, клинок отняли без объяснения причин, и если верить тому, что сказал Верстовский, требовать его обратно совершенно бесполезно. «Да, надо поговорить», — буркнул Иван, пуская дым. «Ты слышал?» — он кивком указал на усадьбу. «Насчет привидения». «Слышал». Берзин усмехнулся. «Ладно, об этом позже. Ты мне лучше вот что скажи. Ты уверен насчет Киселева?» Ну, что он в Красной Армии был и все такое. Уверен, он бывший красный командир. А чего тогда в учителя опадался? Так он еще до войны учителем был. Да? Ну, может быть, может быть. Просто сигналы у нас насчёт него. Берзин почесал щеку. Нехорошие. Это какие? Что он толстовец, что ли? Это тоже. Но вообще были подозрения, что он белый. У кого? «А? У кого подозрения-то были?» Каспар хотнул и покачал головой, показывая, что не скажет. Иван поймал себя на мысли, что, хотя собеседник всего на несколько лет старше, он почему-то не воспринимается как молодой. «Может быть, так и должно быть?» — мелькнуло в голове у опалина. «Ведь он же прибыл сюда, чтобы отомстить». Иван ни мгновение не сомневался, что это было главной целью Берзина. Ты мне вот что объясни, умник, заговорил человек из ГПУ, круто меняя тему. Ты, доктора, зачем убес? Я тебе разрешение давал? Давал или нет? Не давал. Так какого черта? А Палину не понравился оборот, который принимал разговор. Во-первых, когда он увозил Виноградова, он понятия не имел о том, что сюда явится представитель ГПУ. Во-вторых, даже если бы имел, то вряд ли стал бы просить у него разрешения. «Я в лечебницу повез», — пробормотал он, смутно сознавая, что его слова выглядят как оправдание, и что, если ты начал оправдываться, тебя обязательно дожмут. «Ну, допустим. А если он мне нужен?» «Зачем? Да мало ли». «На кой ты его увез «Если бы не увёз, он бы застрелился. Зачем мне лишний труп?» «Застрелился, не застрелился!» Передразнил его Берзин. Твое какое дело! Ты кем себя возомнил? А тебе что, брат? Сват?» «Он мне помог», — возразил Палин в раздражении. «Ясно? Чем помог?» «Важную вещь подсказал». «Какую?» «Ну, что металлические предметы могут...» передвигаться, если где-то спрятаны магниты? — Значит, ты тоже догадался? — спросил Берзин после паузы. — Да, все верно. Братья Вережниковы, Фёдор и Сергей, ты тоже понял, что главным был вовсе не Сергей, а Федор. Мысленно опаленно возблагодарил небо за то, что сейчас темно, и собеседник не видит выражения его лица. Чтобы не отвечать, он поспешно затянулся. — Да, именно Федор. Продолжал Каспар напряженным, молодым голосом. Он был инженером, как ты знаешь. Я несколько лет ломал себе голову, как вообще возможно, чтобы... А ведь все казалось так просто. Электричество, динамомашина, спиритизм, столы, которые стучат и движутся само по себе. Все это звенье одной цепи. В стенах дома спрятаны электромагниты. Каким-то образом они связаны с динамомашиной, где-то есть потайная комната, из которой можно управлять происходящим. Один братец сдавал спиритические сеансы и обманывал богатых идиоток, а другой в тайнике включал и выключал магниты, обеспечивая нужные эффекты. Соседям они, конечно, говорили, что устроили электричество из любви к прогрессу. Воображаю, как братья потом хохотали над глупыми курами, которые превозносили их до небес, приводили новых клиентов, завещали свои состояния. Апалин почувствовал, что у него холодеет лицо. Он понял, что был буквально в шаге от разгадки, и что все время его подспудно мучил вопрос. Почему Сергей Вережников, якобы обладавший сверхъестественными способностями, крайне редко уезжал из усадьбы? Почему он, к примеру, не давал сеансы в Петербурге, в богатейшей столице империи, где у него нашлось бы еще больше почитателей и клиентов? Почему все, кто нуждался в его услугах, включая могущественного Распутина, приезжали к нему в Дроздово? И не так уж глуп был временщик, что-то он заподозрил, раскинул в лицо Вережникову обидное «все ты врешь, барин». Все и впрямь являлось враньем, все. И усадьбу Сергей Иванович практически не покидал, потому что устраивать якобы чудесные сеансы, потрясать посетителей и иметь славу великого спирита он мог только здесь, где все было подготовлено для его представлений. ну послушай», — пробормотал опали, напомнившись. «Стол, который я видел, он же деревянный». «Конечно», — усмехнулся Берзин. «Металлический каркас находится внутри». Ты видишь дерево, и даже если тебе в голову пришла мысль насчет магнитов, ты тут же ее отметаешь. Только Вережникова не единственные лжеспириты, которые додумались использовать электромагниты, чтобы выбивать деньги из дураков. Как только я понял главный принцип, я понял и все остальное. — Значит, твоя мать... — Да. Берзин резко мотнул головой, словно ворот давил ему на шею что видели свидетели, как Секира сама с собой слетела со стены и ударила ее в горло — это тоже результат действия магнита. Кто-то прятался в потайной комнате, включил магнит и таким образом убил мою мать. Я его найду, — прибавил он недобро. Найду, и он за все ответит. А еще я найду тех, кто не дал ей спокойно лежать в земле. И когда я доберусь до них, они позавидуют мертвым опалин почувствовал как папиросы обжигает ему пальцы и поспешно затоптал окурок в этом доме сказал иван негромко есть не только потайная комната но и потайной ход что то подобное я подозревал а ты откуда знаешь иван рассказал как Кирюха видел кого то кто крался по саду и затем вошел в стену если он не врет закончил опалин если ему не померещлось там где то должен быть Потайной ход. Потому я и привез с собой Верстовского, объявил Берсин. Он знаток всяких таких штук. А виноградова этой все-таки не имел права увозить. Добавил он, хмурясь, и по его тону Иван понял, что его собеседник не скоро слезет с этой темой. В другой раз, прежде чем что-то предпринять, ставь меня в известность. Ясно? Послушай, доктор все-таки приехал сюда не так давно, и его даже не было, когда Та-та-та! Каспар поднял руку, его лицо подергивалось. «Я сам знаю, кто тут был, а кто не был, ясно? Ты, кажется, не понимаешь, сколько знает врач, к которому уходит все местное население. Ни один шрам от пули, ни одна царапина от него не ускользнет. А ситуации, Ваня, случаются разные. И подозрения возникают разные. А если он мне потребуется? Что мне, в Москву за ним ехать? Ты себе вбил в голову, что он тебе помог, и потому ты у него в долгу. А вот не надо». Не надо было так думать. Вообще привыкай, что ты никому ничего не должен. Это тебе все должны. Иначе каждый станет тебя использовать». «Ну, ты -то точно не используешь», — не удержался Апалин. Каспар засмеялся, но в смехе его звенели нервные нотки, которые инстинктивно не понравились собеседнику. «Да, я такой», — подтвердил Берзин, неожиданно перестав смеяться. «Ты учти, я все вижу». Будешь мне помогать, я тебе тоже помогу. А если станешь увозить без спроса людей, которые мне нужны... Слушай, — перебил его опалин, которому наскучило выслушивать одно и то же, — ты можешь через свое ведомство навести кое-какие справки. Если это связано с делом, — начал Каспар. Что за справки? Смотри, надо точно узнать, умер Сергей Вережников за границей или нет. Лидия Константиновна получила известие о его смерти, но... Сам понимаешь, что если он на самом деле жив и вернулся сюда? — Почему ты так решил? — требовательно спросил Берзин. А Полин понял, что общими словами отделаться не удастся, и, смирившийся рассказал все. Упомянул летающий телескоп и незнакомца, который топтался у него под окном, и портрет, который вернулся на свое место, и золотую посуду, на след которой он случайно вышел. Не стал приводить лишь некоторые детали, такие как эсеровское прошлое Лидии Константиновны и слова Зайцева о его отце. То есть этот якобы призрак, который тут бродит, знает, где находятся потайные комнаты и понимает, как там все включается. Резюмировал Каспар. «Летающий стол, летающий телескоп, те же фокусы действуют все так же безотказно». Он нахмурился. Но даже если предположить, что Сергей Вережников организовал собственные похороны и каким-то образом вернулся в Россию, зачем ему выдумывать какой-то призрак, гонять комсомольцев и твоего коллегу? Если он спрятал клад где-то в доме, он должен знать, где именно. Это же просто». Язык опал клад, потом вернулся и выкопал его. Все? А если он не знал? Ты бы дал кому-то без твоего ведома прятать сервиз из чистого золота. Нет, вот честно, ты бы на такое пошел? У меня нет золотого сервиза, — проворчал опалин. По правде говоря, у него и фарфорового сервиза не было. А ты подумай, — хмыкнул Берзин. Лично я не верю, что за этими проделками стоит бывший хозяин. Разве что он усмехнулся и у собеседника мороз по коже пошел от этой усмешки ладно я попрошу чтобы навели насчет него справки кстати ты забыл о братце федоре как то он тоже мог приехать сюда и пугать народ чтобы без помех искать в доме слушай а если один из братьев спрятал а второму теперь приходится искать может такое быть почему нет но пока мы не найдем призрака — Ну, то есть человека, который... — Мы? — переспросил Каспар с ноткой высокомерного неодобрения. — По-моему, Ваня, ты кое-чего не понимаешь. Я не призрак ищу. Мне нужен человек, который убил мою мать. Призрак меня интересует лишь постольку, поскольку он может быть связан с убийством. — Что ты думаешь о Лидии? А Палин уже привык к манере своего нового знакомого перескакивать с предмета на предмет, и потому ни капли не удивился. Женщина как женщина. Сложно ей. Огородом занимается. Готовит. Школы еще. — Она много лет живет в Дроздово, — заметил Берзин. — Хочешь сказать, она не знала, что тут творилось? — Но она же не все время тут жила. — Она не знала, что тут творилось? — настойчиво повторил собеседник, повышая голос. — А ты думаешь, Вережниковы всем выкладывали, чем они занимаются? — Всем? — Нет, конечно. Но она была практически членом семьи. «Слушай, я видел ее лицо, когда она рассказывала, как карты плясали в воздухе вокруг Сергея Ивановича», — проговорил Опалин. «Она действительно верит, что у него были сверхъестественные способности. Да ты сам подумай. Неужели Вережниковы смогли бы столько лет всех обманывать, если бы не держали рот на замке?» «Я не понимаю, что ты делаешь в угрозыске», — хладнокровно заметил Берсин. Ты же доверчив, как младенец. Дали тебе комнату, накормили дряными овощами, и ты уже рад». А Балин вспыхнул и стиснул челюсти. И «Не просто рад, а готов наизнанку вывернуться, чтобы найти оправдание человеку, которого обязан подозревать больше остальных». На. Да. Каспар смерил собеседника взглядом и неприятно усмехнулся. «Слушай, может, тебе другую работу поискать? Но нельзя же так». Ты свое звание позоришь, товарищей своих. Никого я не позорю, огрызнулся Апалин, пряча за спину руки, чтобы не было заметно, как они сжимаются в кулаки. У тебя и есть что-то против Лидии Ермиловой? Доказательства есть? Не брехня, а железные улики, которые к делу подшить можно. Я тебе еще и улики должен искать, протянул Берсин. Ты, Ваня, далеко пойдешь, с такой-то наглостью. Хотя Апалин был взвинчен, от него не укрылось, как легко Каспар допускал в разговоре взаимоисключающие заявления, ведь только что он уверял, что собеседнику нечего делать в угрозыске. «Что, ненормальный?» — мелькнуло в голове у Апалина. «Почему ты думаешь, что учительница врет?» — спросил он вслух, не особо рассчитывая на ответ. «Потому что я ей не верю», — хладнокровно отозывался Берзин. «Ты думаешь, это она искала в доме -клад? — А мы не знаем, что на самом деле ищет твой призрак. Это все только твои догадки. Насчет магнитов ты молодец, что сообразил. Но дальше так и не продвинулся. Берзин вздохнул. — Ладно, ничего страшного. Я сам во всем разберусь. Он развернулся и зашагал к входу в дом, даже не попрощавшись, а возле крыльца яростно пнул какой-то ком грязи, попавшейся ему под ноги. И хотя Палин не испытывал никакого удовольствия от общения с Каспаром, ему стало совсем неуютно, когда тот ушел. Конечно, неприятно признавать, но в чем то он прав. Чего я добился? Ничего. Трясся, когда телескоп летал передо мной, и даже не понял, что все дело в магнитах, хотя доктор говорил о них. Интересно, Берзин и правда думает найти убийцу своей матери. все таки столько времени прошло. Он прошел в свою комнату, разделся, сунул Браунинг под подушку, лег в кровать и через некоторое время погрузился в сон.